Фил Норберт и Майк Дочев конвоировали Рона Тэтчера на его скрепере к заводу. Скрепер выглядел внушительно, в два раза длиннее бульдозера и куда более маневренный за счет двух мостов. Казалось, эта машина может стать достойным соперником Химмиеру. «Вы рехнулись?» – упирался сначала Тэтчер. «Камацу в три раза тяжелее меня. Как я его могу остановить?» «Может, ты сумеешь ножом подцепить его панцирь?» – спросил шериф. «У него еще и панцирь?» – обалдел Рон. «Эта зверюга весит 50 тонн, да еще и панцирь сверху. Вы смерти моей хотите?» «Рональд», – сказал Фил, когда стало понятно, что увещевания не помогут. «Я прекрасно знаю, что ты делаешь в Денвере по субботам. Выбирай. Или ты пытаешься нам помочь и становишься героем, или я всем рассказываю, что ты...» И Норберт что-то прошептал Тэтчеру на ухо. Рон побледнел. Потом сказал, «Правильно Марвин сделал. Давно надо было». «Что?» «Ничего, я вам помогу. Но в этом городе и ноги моей больше не будет». Скрепер выполз навстречу Камацу уже около пяти часов пополудни, когда Марвин покинул развалины завода и устремился в город. Его устремление ни у кого из спецов не вызывали сомнений. Он рвался к газовой станции. Сразу стало понятным – что много горючего бульдозеру и не пригодится. Достаточно взорвать станцию, и весь городок взлетит на воздух. В небе стрекотал вертолет. Все задрали головы вверх. Неужели Национальная гвардия подключилась? Но оказалось, что это всего лишь телевизионщики. Кто-то успел настучать журналистам, что творится в Грэнби, и вот прилетели, как мухи на падаль. Рон выехал навстречу Марвину. Кемеер сначала не решился соперничать с машиной своего приятеля и даже попятился. Все облегченно вздохнули, Наконец-то сдался. Но оказалось, что Марвин просто пытался издалека попасть по газовым резервуарам. Расстояние оказалось недостаточным. И Камацу ринулся в лобовую атаку на скрепер. Каких ужасов натерпелся в этой короткой дуэли Рональд, он потом не рассказывал. Он и вправду покинул город в тот же вечер, проклиная всех и вся. Скрижища ножами, тракторы в некоторое время стояли на месте. Но в полуразвороте скрепер не мог противостоять тяжелой бронетехнике. Марвин отодвинул машину Рональда на обочину, словно игрушечную машинку, и поехал дальше. Какие бы цели не ставил перед собой Химейер, умирать сразу он не собирался. Он очень долго стрелял по газовым резервуарам, Но так ни разу и не попал. Идти на таран он не решился. То ли умирать не хотел, то ли хотел своими глазами увидеть, как рушится город. Поэтому он прекратил стрельбу, развернулся и поехал в центр города. Здесь у Хемеера тоже нашлась работенка. Первым рухнуло здание банка. Вторым муниципалитет и располагавшаяся в этом же здании городская библиотека. За ними последовал центральный офис полиции. «Куда это он?» – спросил командир штурмовой группы, когда бульдозер вдруг развернулся и устремился вдоль под Тополиной улицы, на которой сплошь стояли дорогие та таунхаусы. «Кажется, я знаю», – пробормотал шериф. «В конце улицы – дом покойного мэра». «А вдова?» – испугался Майк. «Мы всех эвакуировали, Майки. Успокойся». А у тебя кто-нибудь дома остался? Дома у дочиво тоже никого не было. Бет еще не вернулась из колледжа, жена гостила у родителей. О боже, что скажет Сьюзен, когда она вернется? Конечно, все имущество было застраховано, но пока вся эта финансовая махина провернется, а компаньоны, а договоры, а Джордж, а Джорджи Майк вспомнил совершенно не кстати. Но с этого момента думал только о нем. В это время бульдозер развалил дом покойного мэра и направился к дому члена городского совета Томпсона. За Томпсоном Марвин раздавил дом директора банка Тимса. Как, наверное, будут жалеть чиновники из муниципалитета, что селились так компактно. Корпоративная застройка. Хемеер не рушил все дома подряд. Он берег горючее, которое, по идее, у него давно должно было закончиться. Видимо, что-то там Хемеер доработал в конструкции своего танка. Заключительным аккордом в этом урагане был, разумеется, особняк Дочефа. Майк плакал, когда смотрел, как неторопливо и тщательно работает Химеер, разрушая его основательный, построенный не из сэндвич-панели, а из настоящего кирпича дом. Кое-как справившись с капитальным жильем своего заклятого врага, Химеер будто обессилел. Камацу стоял на обочине, громко тарахтян к холостому ходу. Полицейские начали постепенно подтягиваться к трактору, надеясь, что теперь уже все закончилось. Но когда до бульдозера оставалось совсем немного, двигатель снова взревел, и Хемеер вновь развернулся на 180 градусов. Его цель была недалеко, за торговыми павильонами. Это была заправочная станция. Теперь, когда все дома его недоброжелателей отчаянный автомеханик раздавил, ему, видимо, уже не страшно было умереть. Взрыв резервуаров с бензином тоже нанесет неоправимый ущерб Грэнби. И Химеер поехал прямо через павильон, надеясь, что работающий уже через раз мотор, горючее заканчивалось, да и пробитый рикошетом радиатор уже давно не охлаждал воду, да тянет до цели. Рухнувшая крыша павильона накрыла трактор, и вскоре весь город погрузился в тишину. Только в небе все еще стрекотал вертолет. Тишина стояла еще три часа.